Бог есть любовь. Почему все так боятся любви, открытости и честности? Я тоже задаюсь таким вопросом. Отглядываясь вокруг, я отчетливо вижу всю механистичность жизни окружающих. Никто не присутствует, никого нет. Все в прошлом или в будущем. А здесь и сейчас. Жить, любить, чувствовать. Когда я просто сижу с закрытыми глазами, выделяя иногда из шума толпы, Особо трепетные слова о чувствах к бывшим возлюбленным или неожиданно ушедшим родным людям. Я плачу. Просто плачу. Потому что осознание этой кривой жизни поворачивает душу. Как много все носят внутри слов любви и почему это не произносят их в моменте, прямо сейчас, здесь, сегодня. Когда ты живешь в любви, зло никогда не войдет в тебя. Любовь побеждает абсолютно все. При всей моей трэшевости, самоиронии и прочем, я верю в любовь. И все, что я хотел показать на битве, любовь — это главное. Открытое сердце — это главное. Но любить больно. Больно. Потому, что это голый нерв. Боль – это хороший инструмент, который возвращает душу и дух в тело. Мы все боимся боли. Не бойтесь ее. Ведь человека человечным делают слезы. И это значит, что мы живем. строить сердце на любовь. Это нельзя сделать принудительно. Такая постановка вопроса неверна. Может быть, как открыть сердце? А как его открыть, это бесконечный вопрос с бесконечным ответом. Это достижение полной тишины внутри и снаружи. Это можно прочувствовать. Прислушайтесь к своему дыханию. Каждый вдох идет в сердце. И выдыхаете вы из сердца ярким светящимся лучом Абсолютной, бесконечной, безусловной любви. Внутреннее пространство собирается в маленький сжатый комок энергии. Размером с теннисный мячик. И так происходит тот самый квантовый скачок. Тьма становится светом. И луч любви... идущий через ваши сердце и руки, растворяется в бесконечности Вселенной, становясь ею, наполняя ее, и вы чувствуете свою абсолютную сопряженность, сопричастность дыханию Вселенной, чувствуете Ваше физическое сердце начинает биться мощно, гулко, разгоняя энергию, очищающую вашу сердечную чакру, и прямо в это мгновение, прямо перед собой, представьте, почувствуйте самого любимого и дорогого для вас в этой жизни человека. С каждым выдохом из вашего сердца в сердце этого человека пойдет луч любви, наполняющий, питающий, очищающий, прощающий. и сердца в сердце. Любовь невербально. Она очень тиха, нежна и прозрачна. Чувствуйте это и дышите. И не бойтесь, не отказывайте себе в этом. Время своих астральных путешествий я встречаюсь с той частью Бога, которую могу воспринять, и Отец предстает передо мной в образе орла с глазами цвета лунного камня и в оперении примерно такого же оттенка. А каким Бог является тебе? Может быть, это Будда, Иисус? или еще какая-нибудь известная нам личность. А может, он здоровенный волк, поток света или умиротворяющее чувство, которое мы называем любовью. Мне Бог не является. Он не улыбается из зеркала каждое утро. Бог везде, всюду, в любом обличье. Орел с глазами цвета лунного камня, но пусть будет так. Если Бога, как Личности, не существует, а есть только энергия и сознание, то кому мы молимся? Если Бог в каждом из нас, получается, мы молимся самим себе? Кому? Своему Высшему Я? Во-первых, существуют как личности. Я в этом абсолютно уверен. Я их не встречал, скажем так. Но для меня Богом может считаться любой просветленный мастер, который еще и говорит. Таких за всю историю человечества были единицы. И пускай меня распнут, что называется, но я ставлю Оша на уровень Бога. Потому что просветленных на данный момент есть сотни на планете Земля. Но они молчат. Они прутся по-своему. У них все хорошо. И может быть, они даже не хотят быть распятыми. Будда, Христос, Махавира, лао Великие Просветленные. Это мастера, которые стали еще и говорить. И они за это получали, конечно. Мы не молимся себе, но мы все божественные. И тот же Оша сказал, мы все Будды, Просто боимся себе в этом признаться. За что, скажем так, меня распяли сразу же? За то, что в финальном дайджесте, шоу битвы экстрасенсов», я позволил себе сказать, что я Бог, и что моя работа божественна, потому что, когда я соединяюсь с Высшим, через меня работает нечто божественное. Именно это я и имел в виду. Себе молиться бессмысленно, потому что мы есть эго, за исключением тех, кто вышел за пределы своей личности. А молиться уму и эго бессмысленно. Высшее Я, обычно о нем никто ничего не знает. И то же самое эго часто маскируется под Высшее Я. Поэтому себе молиться, я считаю, не нужно. Но искать в себе Бога необходимо ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Что люди излучают, выражая словами недовольство? Ненависть, проклятие. А когда люди излучают любовь, что увеличивается? А когда ненависть, что тогда происходит? Все вышеописанные вещи — это проявление ума. Так как он всегда негативен как только ты выходишь за пределы ума и опускаешь энергию с головы в сердце или в живот меняется твое внутреннее состояние ненависть это разрушающая эмоция я уже говорил Чувства у современного человека заменены на эмоции, потому что чувствовать очень больно. Нужно жить на голом нерве, проще эмоционировать, свято веря в то, что это и есть твои чувства, но не чувствуя. только ум становится чистым, человек меньше эмоционирует и больше чувствует, и чувствует это состояние твоей души. Душа не может ненавидеть, и для тебя состояние любви становится повседневным. обычном состоянии. В одной из твоих книг говорится о любви матери и о том, что мать играет в жизни человека очень большую роль. Что ты можешь об этом сказать. Там есть даже такой слоган. «Все живое ищет маму». И это реально так. Потому что здесь те же самые детские истории. Увы, это печально. Потому что вся манипуляция ребёнком... сейчас плакать буду. Вся манипуляция происходит на абсолютно естественном желании ребенка, человека, быть любимым. Всё есть любовь. Для меня это априори. Потому что это так. И когда ребенок, увы, это происходит, потому что происходит, недополучает любви, то есть его мало обнимают, мало гладят, просто мало искренне любят, потому что родители работают, в школе он получает двойки, Взрослых вызывают к директору, начинаются скандалы. И, в общем-то, на любое времени не остается. В течение всей своей оставшейся жизни душа этого ребенка так или иначе ищет вот этой любви. которая и есть реализация человека на Земле. Человек сюда приходит за опытом любви. Обычно этот опыт очень болезненный. Увы. Увы. Ой. Вот а так... Поэтому если мы говорим о маме, то для меня это происходит в контексте «мама-любовь». Вот есть такое выражение «мать-земля». Именно «мать-земля», потому что мы оттуда пришли, туда и уйдем. Но опять же это по-разному происходит. Кого-то сжигают, кого-то закапывают землю, кого-то птицы должны склевать, но тем не менее это природа, это духи, все есть духи, здесь дух вот этот, на улице дух дороги, дух города, дух страны. И с ними нужно уметь общаться. Когда прилетаешь в другой город, и шасси самолета касаются земли, сначала спроси разрешения, могу ли я ступить. То есть попроси какого-то принятия или чего-то подобного. Эти энергии, они есть всегда. Они вечные. И энергия Матери-Земли тоже вечная. И какая бы ни была урбанизация, социализация, и, и, и, человек все равно стремится к Матери-Земле. Иногда осознанно, но обычно нет. Я так думаю.